Глава 5. Со дня, когда студент Берсимбаев впервые сделал инъекцию пентагастрины лабораторной крысе а затем промыл ей желудок, и до выхода коллективной статьи всех участников работы, где был описан функциональный клеточный ансамбль, со всеми доказательствами вплоть до изменений площади внутриклеточных мембран, прошло больше 10 лет. А ведь и другие сотрудники лаборатории тоже изучали все это время генетическую индукцию. На других объектах, конечно, на тканях печени, на тканях матки, с другими индукторами, конечно, с другими гормонами и еще с галактозой, с глюкозой, с медикаментами. ну и здесь Рудольф Иосифович и его коллеги по естественному побуждению принялись высматривать те же схемы управления ферментными процессами и те же межклеточные взаимоотношения, какие им уже прорисовывались в работе, шедшей параллельно. Или похожие, подобные. Труднее всего пришлось изучавшим индукцию ферментов в ткани печени Николаю Павловичу Мертвецову и Валентине Федоровне древич с дипломниками и аспирантами работавшими в их группах и рудольф иосифичу тоже потому что здесь для единственно верного поворота работы была нужна новая гипотеза новая логическая схема вот как она выстраивалась каскад хорошо ансамбль хорошо но ведь в этом то органе Клетки неразнородны и не монофункциональны, как слизистой желудка. А индукция – самый дорогой способ управления ферментными процессами. На синтез каждой молекулы фермента тратится энергия 5000 молекул АТФ. Ведь жизнь – это борьба за АТФ, за универсальную энергетическую валюту всего живого на нашей планете. И есть способы более дешевые, экономичные – В некоторых клетках фермент заготовлен в прок но к нему присоединена молекула, которая делает его неактивным. Падает концентрация молекул, запирающих фермент, или их отщепит другой фермент, и катализатор начинает работать до мгновения, пока не окажется вновь выключенным. Это в тысячу раз дешевле. А кто хранит дешевизны ради наборы готовых ферментных молекул? Лишь клетки неквалифицированные, неталантливые, способные к какой-то одной единственной функции. Например, как липоцит, жировая клетка, чье дело лишь накапливать запасы жира, не отдавать его, если поступит гоморальный приказ. Однако, если у органа функций много, не такой орган состоял бы из постоянной армии клеток, специалистов узкого профиля, то иные его подразделения, целые клеточные цеха, клеточные фабрики, каждая со своим сложным хозяйством и системой энергообеспечения, большую часть времени ничего бы не делали для организма, зато непрерывно растрачивали бы общие фонды на себя. И если бы такие органы составлялись Из во много десятков раз большего числа монофункциональных клеток, то печень человека, например, весила бы по самому скромному счету 30 килограммов. Потому природа и позволяет себе роскошь дорогой индукции. Но только там, где ткани и органы в прямом или в переносном смысле расположены на границе с внешней средой. Внутренняя среда организма должна быть жестко стабилизирована. Ей необходим гомеостаз, динамическое равновесие. Необходимо относительное постоянство всего, что типично для этой среды. Стерильности, концентрации всех элементов, они содержатся в виде ионов, различных солей, концентрации сахаров, аминокислот. А у теплокровных, еще и относительное постоянство температуры. Клетки, которые стоят у ее ворот, принимают на себя удары внешней среды, служат как амортизаторы, работая за десятерых, зато и высокая плата. Видимо, таковы клетки кожных покровов, которым приходится приспосабливаться к тьме всевозможных химических и физических воздействий, и железистые клетки кишечника — ведь им для переработки белков аминокислот жиров и углеводов концентрация которых вечно меняется нужны всякий раз разные наборы ферментов и нигде этот принцип регуляции не воплощен так полный так ярко как в печени в главной химической таможне и главной лаборатории организма то есть которую непрерывно идет переменчивый поток веществ из кишечника, из тканей, аминокислот, жирных кислот и моносахаридов, всякий раз в разных сочетаниях, в зависимости от того, какая пища пришлась по вкусу. А с ними и токсических веществ, равно и образующихся в организме и вводимых в него намеренно, при той же бессоннице хотя бы. И, наконец, гормонов. Ибо когда стрессовая перегрузка заставит надпочечники выбросить в кровь кортизол, и он, как набатный сигнал, сообщит, что надо, как приговаривает солганик в зависимости от характера, воспитания и убеждений, либо драться, либо бежать, либо спасать кого-то, но, во всяком случае, Так или иначе тратить энергию. Тотчас же в этих печеночных клетках должны возникнуть ферменты, заново синтезирующие глюкозу из углеводородных скелетиков, разрушенных аминокислот. Плата в 5000 единиц АТФ за каждый фермент – никакое не расточительство, а сама рачительность. Ибо для столь многотрудной жизни нет ничего выгоднее, чем миниатюрная биохимическая машинка со сменой программ. Не такой принцип ее устройства позволяет убить двух зайцев сразу. Никакая сверхмикроскопия печеночных клеток гепатоцитов пока что не выявила различий в их строении. И пока что приходилось считать, что каждая из этих биохимических машинок располагает полным набором сменных программ, назначенных органу. Что все здешние клетки полифункциональны, способны на все. Так неужели все они одновременно изготовляют по 20 или хотя бы по 10 ферментных систем для 20 или 10 видов постоянной работы? а по аварийным сигналам еще одну-две из них в чрезвычайных масштабах. А ведь функции у печени больше двух десятков, и не все они выяснены, не все пересчитаны. Солганик, например, подумал, что для химических фабричонок диаметром в 10 микрон каждая это немыслимо. Они должны быть невидимо не неодинаковыми. Он предположил, что в печени ее многофункциональные клетки все же должно быть делят меж собой повседневную работу. Что обладая равными возможностями, они, видимо, различаются талантами, то есть чувствительностью к разным индукторам, постоянным и чрезвычайным. Одни особо чутки к кортизолу, другие к галактозе фенобарбиталу или инсулину и так далее, но зато менее чутко, а то и туговато подаются сигналам второго и третьего из возможных индукторов, и еще потуже и совсем туго пятого, десятого, двадцатого. Тогда такой орган, такая ткань, говоря специальным языком популяция клеток или их множество, окажется разделено на группы на подмножество или на субпопуляции клеток относительно гетерогенных, относительно разнородных по функции. Причем при более интенсивном аварийном сигнале индуктора к любому специализированному подмножеству могут присоединяться клетки других групп, менее чуткие к нему, а при совсем громком сигнале и совсем тугоухие. И не он один так считал. Другим ученым тоже приходил в голову такой вопрос и такой ответ, и разнообразные доводы его подкрепляющие. Но снова же такова ученая жизнь, что самые разумные суждения приобретают реальную ценность, только пройдя эксперимент. Вот всего один эксперимент из многих, многолетних, кропотливых, тонких, точных, Но зато самый изящный, самый красивый, самый доказательный, решающий. Такие издавна называют эксперимент креста, на котором как бы оказывается распятой природа. По сигналу кортизола, гормона стрессовых реакций, требующему немедленной поставки энергии, чувствительные к нему клетки синтезируют фермент трансаминазу первое звено длинной биохимической цепи в итоге дающий требуемый гормоном эффект но для этого эксперимента было важно только одно что трансаминаза извлеченный из клеток одного животного при введении в организм другого животного как и большинство белков оказывается для него антигеном чужеродным белком вызывающим иммунную реакцию синтез антител с момента открытия иммунных механизмов антителам давалось много разных имен Илья Ильич Мечников метко назвал их фиксаторами, ведь они связываются с молекулами того антигена, на который выработаны, очень подходящее сейчас для нас название делалось так к Крысам вводили кортизол. Через пять часов, когда индукция обычно достигает высшей точки, у них вырезали печень. Измельчали ткань, приготовляли экстракты, осаждали, разделяли фракции хроматографией снова осаждали, снова разделяли и, наконец, извлекали чистую трансаминазу. И этот фермент вводили кроликам. Затем из их крови выделяли возникшие в ней антитела. Обрабатывали антитела красителями, которые в ультрафиолетовых лучах начинают флюоресцировать. светиться Опять вызывали кортизолом синтез трансаминазы у других крыс. Через пять часов изымали печень приготовляли препараты ее ткани или совсем разделяли ее клетки, обрабатывали их меченными антителами. И затем Виктория Ивановна Дерибас помещала препарат под микроскоп, оснащенный кварцевой ультрафиолетовой подсветкой. Даже здесь все не коротко и не просто, а в жизни было и трудоемко, и трудно, и долго. Когда опыт удался, то в ультрафиолетовом микроскопе ткань печени выглядела почти как ясное ночное небо с густыми звездными скоплениями и еще отдельными звездочками на общем темном фоне в легкой дымке. Кортизолу действительно оказалась чувствительна только часть клеток и лежащих группами, и разбросанных по одиночке. Светящиеся антитела фиксировались на молекулах трансаминазы, в них возникших. Остальные клетки остались темны. Они на сигнал гормона не среагировали, фермента не содержали, и поэтому светящимся антителам не к чему было прилипнуть А при возрастающих дозах кортизола начинали светиться все новые и новые клетки. Прямо по Маяковскому послушайте, ведь если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Но даже при сверхмощном сигнале индуктора немалая часть клеток все-таки оставалась к нему нечувствительна и продолжала свою обычную работу, прекращение которой... Гибель для организма. Естественно, что за последние годы сотрудниками лаборатории установлены еще и другие закономерности индукции ферментных процессов в клеточных ансамблях. Был изучен механизм деиндукции, возврата к исходному, к будничному уровню активности биохимических превращений. Оказалось, что повседневную будничную работу выполняют совершенно другие по химической структуре очень прочные ферменты, а те, что создаются в аварийной ситуации для чрезвычайных дел, легко разрушаются по их окончании. И была уловлена неравноправность, неравнозначность, неравноценность разных генетических индукторов, если им приходится конкурировать друг с другом. Вот, например, введенный прежде кортизола фенобарбитал, люминал по-старому, легко ослабляет чувствительность клеток к сигналам гормона. Но зато стоит сначала ввести кортизол, и снотворное лекарство утрачивает возможность вызвать синтез ферментов, чья обязанность его обезвредить И тогда организм оказывается вовсе незащищенным от токсических побочных эффектов препарата. А это уже неприятный подарок медикам. Проблема, которая требует тщательного пересмотра допустимости сочетания между собой многих широко применяемых медикаментов. Да к тому же еще более строгого соотнесения приема лекарств с приемом пищи и комбинации различных пищевых продуктов. Ведь из некоторых лабораторий объявились экспериментальные свидетельства о способности глюкозы, как индуктора, парализовать индукцию, которую должны вызывать аминокислоты. И уж если эта дама разбудит инсулин, чтобы тот через соответствующий ген загрузил клетки ее приемом, то аминокислоты слагаемые белковой пищей впрок не пойдут. Недаром моя бабушка еще лет сорок назад запрещала есть конфеты перед обедом. Вот такую подачку сбросила медицине со своего барского стола суровая теоретическая биология, как она это уже не раз делала в нашем веке. А повествование пора кончать. Должен сказать напоследок, что нет для писателя работы более неблагодарной, чем документальные сочинения. Приходится все время себе напоминать, что и то надо, и это надо, и еще держать в строгой узде воображение, выдумку, и не подобает допускать вольностей. И, кстати, вот что еще. В рассказе то и дело возникало слово «теория». Но должен предупредить, сам Рудольф Иосифович избегает произносить его, предпочитает ему другие предположения, догадки, даже спекуляции. В науке этот термин несет не современно уголовный, а свой исконный латинский смысл «наблюдение, отражение, представление». А после того, как он докладывал свои факты и мысли очень строгому международному симпозиуму по проблеме индукции, устроенному в сказочном месте на острове Капри, вновившей над Синим Средиземным морем Вилле с оперным названием «Малапарте», он назвал все это даже итальянскими сказками. Право, Рудольф Иосифович чем-то похож на «Фольборта», своего учителя, не боявшегося и над самим собой иронизировать. Чувство юмора к самому себе – великое для любого человека чувство, а для ученого, для художника – особенно. Оно спасает от самоуверенности, а нет ничего опаснее, чем она, ведь она может сделать исследователя поистине несчастным от слепого всезнания. Те, кто знает историю науки, помнят, как преображались и даже рассыпались самые, казалось бы, прочные теории, когда новое орудие познания позволяло по-иному всмотреться в природу. Есть в Ленинграде очень серьезный ученый и очень ироничный человек Владимир Яковлевич Александров, создатель целой области исследования, цитоэкологии, экологии клетки. Солганик не раз слышал, по правде говоря, я тоже слышал, как Владимир Яковлевич приговаривал во время специальных докладов и дискуссий. Клетки, наверное, над нами смеются, слушая наши о них рассуждения. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием мосгорправление ВОЗ. Февраль 1981 года. Звукорежиссер Игорь Апарин. Читал Георгий Столяров.